Глава 39. На свидание все же пришлось пойти тем же вечером, но сначала был разговор с матушкой. Именно она являлась главной сплетницей в нашем семействе, и потому я отправилась к ее с батюшкой комнатам и вызвала ее в гостиную. Следовало исполнить просьбу Ричарда и дать всей толпе немного поволноваться, надумать что-то свое, испугаться из-за будущего и так далее». Раз уж Ричарду нужны были эмоции, мне нужно было этому поспособствовать. «Мне нужно будет со всеми поговорить завтра», – предупредила я, едва мы уселись в кресло. «Матушка, вы не могли бы предупредить родню? После обеда я хотела бы сделать важное объявление, касающееся...» «Нет, лучше потом. Прямо завтра все и расскажу». «Что ты задумала, Алисия?» Мгновенно напряглась матушка, видимо, уже понимала, что ничего хорошего от меня можно не ждать. Ты ведь собираешься поступать разумно, правда же, дочь? О, конечно же, кивнула я, крайне разумно, полагаю, император одобрит мои действия. Не волнуйтесь, матушка, это связано только с моим наследством, ну и с деньгами моих уже почивших мужей. Рот это решение точно никак не затронет. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Матушка, может, не волновалась, но уже была близка к легкой панике. Как же, речь ведь сразу зашла о деньгах. А я ведь девушка безбашенная, могу и потратить их непонятно куда. И семья, в том числе и сама матушка, ни копейки из них не увидит. Это же никакие ворота не лезло. В общем, когда я покидала гостиную, матушка была готова прямо сейчас собрать семейный совет чтобы хорошенько промыть мозги нерадивой дочери, чудом заполучившей крупную сумму и не знающей, как правильно ею распорядиться. И я бы удовлетворилась сделанным, почувствовала бы вкус к жизни после такого разговора, если бы не одно «но». Мне нужно было идти на свидание. Буквально через несколько часов. Зачем, спрашивается? Раз проклятия нет, значит, можно и не играть в свадьбу. Наследник... Ну, поспим мы с Ричардом пару-тройку раз постели, будет наследник. Смысл всех этих свиданий? Нервы мне помотать, как я мотаю своей родне? Вопросы, вопросы и утекающее сквозь пальцы время. До свидания, чтоб его. К нужному времени я успешно себя накрутила и готова была броситься в бой сразу же, как только увижу Ричарда. Меня дико раздражали все эти попытки ухаживать, а еще больше отклик моего тела. Мне, Алисии, нравился Ричард. Мне хотелось вдыхать его запах, чувствовать его прикосновение, слышать голос. И в то же время я, попаданка, психовала из-за этого. Он же в меня не влюблен, его не прокляли. Наследника можно и вне свадьбы заполучить просто по договоренности. Зачем в бездну всякие свидания? Кому они вообще нужны? Но психи-психами к нужному времени я была готова. Надела темно-синее платье, простое без всяких украшательств, длинное и закрытое, к нему туфли попроще без каблука, отказалась краситься, вместо прически сделала земной хвост. Все можно идти на свидание, пусть жених любуется невестой. Ричард, в отличие от меня, одевшийся элегантно, мой наряд оценил, но комментировать не стал. Лишь попросил Ваше сиятельство, дайте разрешение на портал туда-обратно. «Разрешаю открыть портал туда и обратно с любым временным промежутком», – произнесла я нужную фразу. Пара мгновений на срабатывание заклинания, и мы... Нет, не в ресторации, как я наивно думала. На природе. Где-то в жарком месте, очень жарком месте, Ричард внезапно оказался романтиком, и потому нас ждали небольшая полянка, водопады рядом, солнце над головой палящее нещадно. И стол, накрытый на двоих, то ли для обеда, то ли для ужина. А если в еде какие-то не те средства, то и для завтрака. — Не стоит так напрягаться, ваше сиятельство. — иронично заметил Ричард, едва портал за нашими спинами захлопнулся, и мы остались одни. — Обычная еда, уверяю вас. — Я даже не подумала покраснеть. С моими дрожайшими родственничками начнешь опасаться всего и сразу. «Здесь жарко», – заметила я, подходя к одному из кресел у стола и усаживаясь в него. «Я накину защитный полок, едва мы начнем ужинать», – последовал ответ. «Да, ладно, я в принципе была не против поесть в компании Ричарда, только надеялась, что не начнется никаких разговоров о нашем будущем, свадьбе и остальной чуши».